Глава 63. Ремонт, когда в нем не живешь, не делаешь его своими руками, и имеются деньги предприятие весьма увлекательное. А ремонт мест старинного зодчества тем более. Башня оказалась очень интересной. Изрядно разрушенная, конечно, весьма какая-то потрепанная, затертая, пыльная и заваленная хламом. Но даже потому, что от нее осталось, было видно, как тут когда-то было красиво. И мы. Герман живо интересовался моим мнением. Не сговариваясь, подумали о том, что было бы здорово отреставрировать ее до того состояния, в котором она была изначально, дедушкиных времен. Восстановить фрески и прочие древние, как их по-нормальному называют, это еще изучить надо, в общем, архитектурные залипухи, заменить витражи, но, по возможности, копиями прежних. Вся жилая часть замка давно приняла осовремененный вид — Но старая башня продолжала хранить в себе дух рыцарских времен и буквально напрашивалась на музейность. Балкончики, потайные комнатки и лестницы нам было жутко любопытно изучать и гадать, предполагать, что здесь было раньше. Тем более, что именно в башне у нас появилась возможность оставаться без бдительного пригляда. Дуэнья добросовестно отрабатывала положенные ей графом жалования. Однако финт с ремонтом оказался тётушке уже не по силам. Карабкаться на четвертый этаж винтовой лестницы она после третьего альпинистского подвига отказалась. Герману соорудили подъемник, но у нее он вызвал приступы панического страха. Шагнуть на небольшую площадку и оказаться в практически свободном полете на многометровой высоте ее бы не заставил никакой самый щедрый оклад или муки от угрызений совести. Потому она решила, что довольно преследовать нас на каждом шагу. Люди мы приличные, с поведением примерным, ну нас а она и внизу прекрасно подождет. Мы же, мысленно благословив, да простят нас боги, тёткину боязнь высоты и одышку, с головой углубились в исследование новой территории. Ну и в архив, в поисках достоверного описания устройства и применения этой башни. Слушай, а чего ее забросили? Денег не хватило? Так не сказать. Мне кажется, твои предки никогда особо не бедствовали. Ройс в старых рукописях, озадачилась я. Самому интересно. Бернар говорил, прислуга волнуется, мол, напрасно мы тревожим эту башню, что старики сказывали про некий печальный дух, издавна ставший ее единственным обитателем. Ну, кроме пауков и летучих мышей. Но рассказать толком, что за привидение и чего оно там забыло, достоверно никто не может. Показания, так сказать, разнятся. Сходится лишь в одном, что оно женщина. Я думаю, все это выдумки. Любое заброшенное место со временем обрастает легендами в основном просто придуманными страшилками. «Да ну тебя, какой ты прагматичный зануда!» — фыркнула я. «Наверняка с этим преданием связана жутко романтическая история». «С каким из них?» — приглушенно расхохотался Герман. «Половина считает, что в башне бродит неупокоенный дух вдовы, загнувшийся от тоски по мужу. Вторая уверена, что привидение — несчастная девица, самоубившаяся по причине несчастной любви». Нынче эта тема — главный повод ожесточенных дебатов для всех обитателей замка. Ну, это понятно. Людям скучно жить в замкнутом пространстве без интрига и истории, которые можно было бы приятно обсудить за чашечкой вечернего чая. Вот-вот. Хорошо еще, что наши рабочие мужички — люди исключительно практичные. Им те сказки до да лампады. Лишь бы монету платили за честный труд. А вот смотри. Рисунок замка двухвековой давности — Тут все еще целое и в единообразии. Я неожиданно наткнулась на подборку заметно поблекших карандашных пейзажиков. Рука явно непрофессиональная, однако все вполне читаемо. Глянь, ну оно же! То, что надо! Разбудив и доложившись дуэньи, мы, вдохновленные находкой, тут же снова мчались в башню взять свои корявенькие чертежи для будущей реставрации. Конечно, можно было бы привлечь на то профессионала, Но он бы просто отобрал у нас эту интереснейшую забаву, потом все потом, когда сами поймем, что должно получиться в итоге. В башню уже вовсю копошились работники, которые расхламляли строение от многолетнего мусора. Причем Герман настрого запретил выбрасывать все, что имело хоть какой-то намек на орнамент. Тут и там высились отдельные горки драгоценного архитектурного хлама, из которого еще предстояло решать головоломки. Моей задачей было по-женски творчески домыслить недостающее, чтобы получилось гармонично и более-менее складно. Мы как раз наблюдали за аккуратнейшим изъятием некогда роскошного витража, который, а вдруг, можно было бы восстановить и вернуть обратно. Это же здорово, когда удается спасти настоящие старинные вещи. Как на этаже неожиданно нарисовалась «Душенька». Аккуратно переступая через глыбы пыльного камня, порозовевшая от физкультурного забега, она, что твое привидение, появилась пред наши очи. Ваше сиятельство, вам срочное послание от господина Салимона, важно сообщила Анне, с опасливым восторгом озираясь по сторонам. И зачем же ты утруждалась, сама сюда поднималась? Можно было спокойно передать записку через кого-то из рабочих. Прячу усмешку, поинтересовался граф. Вот еще отразилось на ее до нельзя любопытном лице. «Велено было передать прямо в руки», — оправдала свой энтузиазм Душенька. «Но мы-то сразу поняли, что на верхотуру девушку загнал исключительный интерес собственными глазами увидеть, что же тут творится. Может, даже уловить какую-никакую тень привидения, о котором судачит вся дворня. А здесь такой предлог грех не воспользоваться удобным случаем. Ну, вы разбирайтесь с письмами, а я, пожалуй, пока обследую вон тот балкон». Мы его до сих пор почему-то вниманием обошли. Я тоже, едва сдерживая улыбку, переключилась на новый объект изучения. Подождите, госпожа Ксания, прошу вас, сделаем это чуть позже. Герман только губы не надул, так ревностно следил за тем, чтобы все недообследованное мы обсуждали вдвоем. И первое самое любопытное впечатление складывали вместе единовременно. Это стало игрой в духе камень-ножницы бумага. На Трима три мы проговаривали версию и проверяли, совпадет она у нас или нет. Витраж уже почти достали, потому Душенька со своим посланием тоже получила команду ожидать окончания важного действия. Чему девушка была только рада. У нее ведь появилась возможность побыть здесь подольше и разглядеть побольше. Мы даже не заметили, когда она исчезла из нашего поля зрения. Чтобы Германа не зацепила массивным стеклянным монолитом, опускаемым на толстых канатах работягами, Ему пришлось переместиться чуть в сторону, как раз к тому самому балкону, который я облюбовала следующим объектом изучения. Краем глаза заметила, как мелькнуло платье Анни. Девушка прошмыгнула за спиной графа, вероятно, чтобы тоже не мешать, а может, просто решила срочно проверить, чем же так мог заинтересовать господ обыкновенный старый балкон. Площадка была совсем узкой, буквально на пару человек, однако довольно примечательной. Кроме резных деревянных перил, которые я уже мысленно поставила на заметку скопировать. По бокам конструкции виднелись замечательные статуи. Ну, такие, что как бы влеплены в стену и поддерживают козырек. Фигуры точно человеческие, но женские или мужские сразу не разобрать. Наряды и прически у этих древних такие, что и тема другим могут подойти. Да еще же время с непогодами основательно выщербили камень. В общем, загадка впереди прилюбопытная. Ну а пока витраж. Не знаю точно, как все произошло. Весь мой интерес переключился на этажную площадку. Но в стороне вдруг раздался хруст, и следом дико завизжала Анни. Дальше — кошмар.